И она крикнула, «Господа, нужно спешить на бал. Скоро час ночи!» Пароходы повернули вспять. Тохар не принимал участия в танцах. С четырьмя приезжими из столицы он сиял у себя в обширном кабинете, довольно неуютном, отделанном в псевдомавританском стиле. Простите, что так совпало. Правда, неудачно, но что ж поделаешь. Коммерция с пустящим сопением начал деловой разговор бывший поручик препиентьев. Итак, многоуважаемый Прохор Петрович, принеся вам должное поздравление с десятилетием вашей блестящей деятельности, мы, к сожалению, должны огорчить вас следующим известием. В надлежащих инстанциях столицы — Я возбудил дело об отобрании от вас, милостивый государь, принадлежащего мне по праву золотоносного участка. — Ну и что же? — Небрежно поднял Прохор бровь, но сердце его больно сжалось. — Тот товарищ министра, который... который теперь не удел, — перебил приперенчиво Прохор. — А вы, преемнику, сумели всучить? Большую взятку, чем та, которую дал я в отставки. Вы это говорите при свидетелях? Я про вашу взятку говорю лишь предположительно, а при свою, да, я говорю открыто, при свидетелях. Но я не думаю, что законы империи могут быть подкупны при всяких обстоятельствах. Я, во всяком случае, буду с вами тягаться во что бы то ни стало, это во-первых. А во-вторых, в прииск новый, в вложено больше двух миллионов рублей. Вряд ли, Соколик. Ох, вряд ли. Посморкался в красный платок седобородый кубки Сахаров. Мы приск осмотрели. Основные затраты там, ну, тысяч двести, триста. Так, кажется, приятель. Да, так, так, не больше. Подтвердили все трое. Впрочем, лысоголовый невзрачный старичок с поджатыми губами, присяжный поверенный Арзамасов, добавил. «Ну, самое большое — 350 тысяч, вместе с новым переоборудованием, вместе с драгой!» «Я нисколько не боюсь тебя, Ибрагим, нисколько не боюсь! Вот увидишь!» «Ну и что же?» — поднял другую бровь Прохор. А ты, Соколик, встряхивая и складывая в четверо свой платок, затрубил грубым басом сахаров. Ты на этом прииске сумел же взять, ну, миллиончик-то два-три. Я взял, может быть, пять миллионов. И возьму еще триста тридцать Но вам, господа, и фунтика золота понюхать не придется. Простите, Прохор Петрович... Разжал тонкие губы юрист Арзамасов и поправил на утлом носу золотые очки, позвольте вас ввести в курс дела. Прииск новый и весь прилегающий к нему золотоносный участок перейдут в скором времени в руки акционерного общества с основным капиталом в 5 миллионов рублей. Акционерами являются крупные коммерсанты России, в том числе присутствующие в вашем кабинете господарь Бенин и Сахаров, а также кое-кто из западноевропейских капиталистов. Мы льстим себя надеждой, что и вы, Прохор Петрович, не откажетесь вступить в наш Спасибо, спасибо! расхохотался Прохор. Можете льстить себя надеждой сколько угодно, но об этом еще рано говорить. «Нет, отстудочки, с, -с. получите, два шиша получите. Да что я вам, мальчишка? Сегодня мое, а завтра ваше. Прохор стал нервно шагать по кабинету, поднимая свой резкий голос на верхние ноты. А вы бы учли в своих умных башках, простите, нельзя ли корректнее, вы учли бы мой личный труд, мою опытность, которую я вложил в это дело. Да я свой труд в миллиард ценю, триста тысяч, триста тысяч, подумаешь, какие явились оценщики. А вам, господин лейтенант Чупрынников, то есть виноват поручик Приперентьев, вам совершенно непростительно было даже и поднимать вопрос о возврате прииска». Ваш брат бросил этот участок на произвол судьбы, не прикоснувшись к нему, а вы о нем и не знали даже? Впрочем, вам и вашему двойнику, лейтенанту Чупрыникову, шулеру и мерзавцу, да-да, пожалуйста, не морщитесь и не пяльте на меня страшных глаз. Вам, шулеру и мерзавцу, виноват не вам, а подлецу Чупрыникову, который обокрал меня у толстомясой Дуньки, у не шны.